Адриэна стоит понурившись, не вынимая рук из карманов, и все еще глядит в ту сторону, где скрылся Симон. Она никак не решается сдвинуться с места, но потом все же бежит к Ладе, прыгает внутрь, прижимается лбом к рулю. Спустя несколько мгновений скрипнувшая ось или осевший на бок кузов заставляет ее поднять голову. Она распахивает дверцу до земли сантиметров шестьдесят. «Колесо спустило», — говорю я, продолжая вращать ручку домкрата. «Но у меня нет запаски», — она испуганно вцепляется в дверцу. «Да?» — удивляюсь я и кручу ручку в обратном направлении. Машина опускается. Адриена рыдает. «Убираю домкрат и подхожу вплотную. Пора пустить в ход козырь сочувствия». «В чем дело? Что-то с вашим мужем?» «Схватив меня за лацканный пиджака...» Адриена кричит, что Симон бросится в бляш, как отец. Она уверена? Отец. Его отец утопился в бляша? Не здесь. Выше по течению в Сен-Жиле. Месяц назад. Признал Симона своим сыном и тут же утопился. Беру ее под руку и веду к Бентли, заднюю дверцу которого уже распахивает Жак. В скорбном взгляде брата отражается и будущий крах моей кондитерской лыжной стратегии — и убийственная картина брошенного им семейного очага. Подумать все из-за какой-то продавщицы. Едем к Блэшу, потом вдоль набережной. Но, уверен, мадам драматизирует ситуацию. Она даже не замечает, в какую классную машину села. Я усаживаюсь рядом, знаком велю Жаку. Езжай. Адриену теперь не остановить. Поток слез сменился столь же бурными откровениями. Она заблуждалась, она лгала себе. Она кругом запуталась. Симона она никогда не любила. Сначала ее любовь была женской ловкой, потом, когда он стал лепить ее портрет, умилением, потом жалостью, еще позже просто игрой. Но он поверил ее чувству, и отступить она не могла. Симон такой ранимый, а ощущение счастья придает ему столько сил. Теперь он во имя любви хочет вернуть ей свободу чтобы Адрена могла родить ребенка от другого. А ей это совсем не нужно. Она только притворилась, будто хочет ребенка. Потому что ребенка хотел он, а она все-таки любит его. То есть, нет, не любит, но жалеет. Ну вот. А после того, как муж узнал о своем бесплодии, она все пытается объяснить, что лгала, что никакого ребенка не хочет. А тут не верит, думает, будто она лжет теперь из жалости. Боже мой! и кто-то еще удивляется, что я живу один. Вот он, показывая пальцем, вскрикивает Адриена. Жак бьет по тормозам, меня бросает на бар, ореховая дверца трескается, рюмки и бутылочки разбиваются в дребезги. В облаке пара виден шавру, застывший на парапете между двумя деревьями. Табличку «Бляш» я замечаю в ту самую минуту, как он прыгает вниз, вылетая из Бентли, Лавирую, как слоломист, между отчаянно сигналящими машинами. Почти ничего не видя за стеной ливня, перебегаю набережную, нагибаюсь над парапетом. Голова шавру исчезает под водой, потом он выныривает, кашляя, отфыркиваясь, зажимает нос, готовясь нырнуть снова. Подбегает Адриэнна. «Симон!» — надрывается она, перекрывая криком автомобильные гудки. Что ж, была не была, все равно я уже промок до нитки. «Отпустите меня! Пустите, я хочу умереть!» Вода ледяная, силище у мужика неимоверное. Я уже дважды порядочно хлебнул и получил ногой в живот. Шавру брыкается, вырывается, его сносит течением. Я едва успеваю схватить за шиворот. Везет мне, нечего сказать. Сделал все, чтобы провести ночь с красивой женщиной. Осталось только убить десять часов до вечера и на тебе». Приходится спасать ее мужа. Надолго я запомню, Бурканваль. От боли в солнечном сплетении не могу вздохнуть. Хватит уже легаться, идиот. Нащупываю точку между шейными позвонками. Мне ее показал брат, успевший повоевать в Алжире. И, сильно нажав, отправляю Симона в отключку. Тут же спохватываюсь. Весит он чуть не тонну, а я слишком много курю. Попробуй-ка удержать эту тяжесть на поверхности. Это к меня еще и в убийстве обвинят. Подныриваю ему под спину, пытаюсь вытолкнуть вверх. Щиплю молочу кулаком, чтобы очухался. Бестолку. Снова наглатываюсь воды. Течение уносит меня вместе с этим плавучим чурбаном. И вдобавок я ничего не вижу из-за дождя. Наконец мой локоть врезается во что-то твердое. Камень. Руку сводит от боли. Я не могу двинуться, но вдруг чувствую, что освобождаюсь от балласта. Поднимаю глаза. Жак с каким-то матросом тянут вверх бесчувственное тело Шавру. Течением нас прибило к берегу, к трем замшелым ступенькам между лодками. Меня вытаскивают следом. Скрючаясь на каменных плитах, выхаркиваю десятилетний стаж курильщика Боярд Маис. Стараюсь отдышаться. Вижу, что мой брат сидит на груди шавру, а матрос энергично сгибает и разгибает его руки, пытаясь откачать. Адрена рыдает в окружении зевак, увлеченно пересказывающих драматические события. «Франсуа, придется рот в рот!» Кое-как дотащившись до утопленника, припадаю к его фиолетовым губам. «Лучше бы на его месте была супруга!» «Ну, да что поделать!» Я давлюсь смехом, фырка ему прямо в рот, стукая зубами о его зубы. Он срыгивает, сучит ногами, переваливается на бок и начинает блевать».